Глава третья. Допрос. Вилла в районе Тиргартен. Под утро 28 апреля 1945 года. Человек смотрел на них оловянными глазами, без эмоций. После удара страшно болела голова. Он не паниковал, ситуацию воспринимал с равнодушием. «Рано или поздно такое случается, если не выходишь из дела. С другими ведь уже случалось». «Как вам удалось обезвредить взрывчатку?» — устало спросил он. Офицер в разорванном на груди черном мундире опустился на стул напротив, стряхнул с рукава кирпичную пыль. На пленника уставился красный от бессонницы глаз». Второй человек в форме шарфюрера, давно утративший первоначальный цвет и превратившийся в нечто истерзанное и полосатое, занял место сзади, слегка надавив пальцами на его затылок. Ничего хорошего такой приход в сознание не предвещал. — Мы тут тебе не интервью даем, — мягко сообщил Вольф Лютвиц. — Пожалуй, у нас вопросов значительно больше. Давай сначала побеседуем на простые темы. Твои документы выданы на имя Штурмбанфюрера СС Генриха Хайнеке из личной охраны Рейхсляйтера Мартина Бормана. Только вот интересно, в удостоверении есть еле различимые, слабозаметные глазу огрехи, видны только при тщательном осмотре под лупой. Орел покосился, и буква «Н» в имени пропечатана чуточку темнее, чем надо. у свайс поддельный, поэтому ждем интересной и откровенной информации. Кто ты такой и откуда взялся? Если попытаешься фантазировать на ходу, предупреждаю, я это ничуть не приветствую. И без труда заставлю сказать правду другими методами». Фронт русских уже в шестистах метрах усмехнулся человек в пальто. — Хотел бы я знать, на что вы рассчитываете. — Вам давно пора бежать, герлютвец? Слова возымели эффект. Комиссар вздрогнул, не ожидая услышать свое имя. — Мы с тобой знакомы? — Конечно. — И с вами тоже. Небрежный кивок в сторону Сергея, товарищ командир. «Я прекрасно осведомлен, что вас ждет. Измените свою судьбу. Охотно покажу, где спрятаны деньги плюс бриллианты. Забирайте и уходите. Такой шанс дается лишь раз в жизни». Следователи, не сговариваясь, переглянулись. «Спасибо», — произнес Комаровский. «К сожалению, твое предложение нас не интересует. Зато мне крайне любопытно, откуда берутся люди с фальшивыми, но качественными документами и сотрудника охраны СС и красноармейских книжек. И все почему-то содержат одинаковые ничтожные дефекты. Имеется еще такой вопрос. У тебя тоже чья-то маска на морде, как в случае с Винтерхальтером? Или твоя голова настоящая? — Разумеется, маска, — спокойно сказал пленный. «Нажмите дважды чуть ниже затылка, она сползет. Я рад нашему сотрудничеству, но хочу, чтобы оно было взаимным». Комаровский, следуя инструкции, надавил пальцами на позвонки. Кожа поползла вверх. И он, и Лютвиц в полном безмолвии наблюдали, как лицо штурмбанфюрера свернулось с двух сторон на макушке в трубочку, как холст. На них смотрел человек лет сорока пяти с месистым, чисто выбритым лицом и стрижкой ежиком. Зеленые, словно у кошки глаза, насмешливо наблюдали за замешательством врагов. «Так что насчет мин?» — осведомился узник. «Я весьма надежно их заложил». «Извини, мы не находили взрывчатки», — насмешливо заметил Лютвиц. «Тебе не повезло». Штурмбанфюрер устало закрыл глаза. «Ну, конечно», — подумал он. «Все предусмотрел, а сигнал взял и не прошел. То ли стена слишком толстая, то ли чего-то еще. Именно тогда, когда от этого зависит жизнь. Славненько. Главный минус, коннект, может случиться в любую минуту. Если бомбы не обезврежены...» Меня разнесет в клочья вместе с ними. Попытаюсь выиграть время. Как на зло связали серьезно. Но кто знает, какие сюрпризы подбросит воюющий город? Буду молиться. С лютвицем лучше быть откровенным. Чувствует фальш. Предложу отключить бомбы. Слово молиться являлось метафорой. Человек с детства не верил ни в каких богов. Им внезапно овладело колоссальное спокойствие, словно в вену ввели лекарство. А чего он, собственно, опасается? Смерти? Да брось. Разве не о подобной развязке он мечтал? Разве приятно дожить до глубокой старости и с трудом передвигаться по роскошной квартире на ходунках? беспомощно слизывать куриный суп с ложечки, заботливо протянутой и хорошо оплачиваемой сиделкой. Для викингов не было ничего слаще, чем умереть с мечом в руке. Только тогда ты попадешь в Валгаллу, рай воинов с бесконечными пирами и битвами. И хотя он пока не на поле боя, тоже в какой-то мере викинг. Так даже лучше». Чего бы он сейчас не получил, смерть или жизнь, все равно останется в выигрыше. Ха-ха-ха! Игра началась. Значит, ты заминировал дом, — уточнил Комаровский. Человек в кожаном пальто, помедлив, кивнул. — Вы два идиота, — сказал он, еле ворочая языком. — Вилла в любой момент взлетит на воздух. — Бегите! — «Иначе умрете прямо здесь. Либо развяжите мне руки, я покажу места закладки мин. Сами без меня найти не сможете». «Но...» Враги не шелохнулись. Они ему не верят. Думают, это блеф. Дураки, им же хуже. «Какое твое настоящее имя?» — холодно произнес Лютвиц «Брайан Мэддек», — ответил пленник Наслаждаясь правдой. Капитан британского подразделения САС. Специальное назначение. Владею немецким и французским языками как родными. Впрочем, по-немецкому вы уже убедились. Говорю неплохо и на русском. Взорвись сейчас разом все его заряды, это потрясло бы напарников меньше. «Англичанин?» — растерялся Комаровский. «Союзник, стало быть». Стриженный здоровяк, запрокинув голову, откровенно расхохотался. — Уже нет. Там, откуда я родом, мы с вашей страной снова враги. Сергей закашлялся и повернулся к лютвицу. — Ты прав. Они действительно пришли извне, насколько я теперь понимаю. — То, о чем я тебе твердил, — равнодушно ответил Вольф. Специальная одежда с броней, защищающая тело от прямого попадания пули. Больно, однако не смертельно. Маски, имитирующие лицо человека с мимикой. Подмену не заподозрят даже родственники. Это изобретено не сейчас. Экипировка подобного рода будет сделана через 30, 40, 50 лет, а может быть, и позже. Первоначально я думал, что вижу разработки и Фатерланда, но как ракеты Фау и реактивные самолеты, сомнение посеял Аусвайс Бруно Пройс. Прекрасные качества, искусственно состарено и... Ошибка. Я видел, как Абвер подделывает красноармейские документы. Такими книжками снабжают диверсантов дивизии Бранденбург, отправляя в тылы русских. Но в фальшивых красноармейских корочках нет помарок. Они тщательно выверяются. И русскими сотрудниками Абвора, и людьми, много лет прожившими в России. Любопытно, где изготовлены эти бумаги? Меддок сплюнул на пол тягучую розовую слюну. В Гуанчжоу. Так проще. Там не задают вопросов, печатают с готовых форм, Любую подделку сработают похоже, и на первый взгляд она будет выглядеть как настоящая. В Китае не понимают ни русский, ни немецкий языки и не видят, что идет в печать. Фабрика якобы выполняет заказ для одной из продюсерских компаний Голливуда. У китайцев же мы покупаем обмундирование. Шьют, надо сказать, замечательно. В эту поездку заказали оружие и патроны, Копии, стражайшие только с заводских образцов, пропустили спокойно, как театральный реквизит. Секретность обеспечена. Ну, ошибки. Расслабились, не проверили заказ. Согласен. Непростительно и глупо для людей, путешествующих во времени. Когда уже много раз все было тихо и спокойно, привыкаешь, не ждешь подвоха. Сами виноваты. «Китайцам на сто процентов доверять нельзя». «Вот и поплатились. Фак!» Сергей оторопел. Он попросту не знал, что делать. С одной стороны, англичане — союзники. С другой, этот человек пытался их взорвать. Флегматично, без сожалений. Похоже, ему вообще все равно, кого именно уничтожать. «Но кто он такой?» Сформулировав ответ, Он ударил Меддака кулаком в нос. Тот молча всхлипнул, втягивая выступившую из ноздрей кровь. — Ты из-за дураков нас держишь, — ледяным тоном осведомился Комаровский. — Как можно путешествовать во времени? Вы бы тогда пришли в двадцатые годы, застрелили молодого Гитлера и избавились от множества жертв. Ковентри бы не бомбили. «Японцы не напали на Сингапур и этот, как его, Хонг-Конг. Тянешь время, не считая себя здесь самым умным». «Парень, я из 2018 года», — ответил англичанин с непоколебимой уверенностью. «И готов это доказать. Одежда, защищающая от пуль, бронежилеты. От пулемета не спасет». Но от парабеллума или шмайсера, шальных осколков, запросто. Это последняя модель, очень хорошая и дорогая. Каждому из нас разрешено брать в поездку две штуки, и один отдельно про запас. Остальное тоже ограничено. Нельзя пользоваться оружием будущего, только копиями изобретений прошлого времени. Мы всегда путешествуем вместе. Я... Тот, кто устраняет проблемы. И если мой подопечный справляется сам, усмешка, а справляется-то он хорошо, то я не влезаю. Моя задача — разобраться со сложностями, возникающими во время тура в прошлое. В данный момент главная сложность — это вы, уважаемые джентльмены. Он говорил медленно, растягивая слова. «Мэддок любил поиграть». В отпуск обязательно ездил в казино. Лас-Вегас, Макао, Монте-Карло. Всегда не под своим именем. Просаживал сотни тысяч, мог это себе позволить. И периодически выигрывал круглые суммы. Он не боялся умереть, иначе не пошел бы в двадцать лет отроду служить в спецназ. Человек, называвший себя боссом, никогда ему не нравился. И сейчас на кону стоит не его жизнь, а шкура самого Мэддека. Офицер знал психологию и как вести себя в плену и понимал. Сейчас нужно говорить только одну правду. Пусть не верят, пусть откровенно сомневаются, но тем самым он заходит с тузов. Ввести врага в шоковое состояние, заставить задуматься, запаниковать, опустить руки, понять, «Ты столкнулся с чем-то доселе неизведанным. Разве это не прекрасно? Он еще получит удовольствие. Если, разумеется, взрывчатка раньше не сработает. Она может сдетонировать в любой момент. Руки связаны, освободиться не получится. Надо убедить обоих. Пусть он и не на их стороне, но, по крайней мере, не враг. Вот уже русский не бьет его» а вопросительно смотрит на немца. Сомнения посеяны. «Я читал Герберта Уэллса», — неуверенно сообщил Комаровский. «Но неужели такие вещи возможны?» «Хорошо, допустим, в будущем изобрели способ перемещаться во времени». «И для чего они это используют?» «Запускают сюда душевно больных убийц, отрезающих головы девушкам, и гоняющим их по лесам в платьях из мультфильмов. Боже, так вот откуда золушка? Лютвиц потер руки в горячечно-нервном возбуждении. А я так голову себе сломал. Маньяки, на удивление, точный и техничный народ. Они строго соблюдают придуманные ими условия. Дисней следовал своей традиции. Обязательно переодевал жертв перед охотой. Но некоторые мультфильмы еще не вышли. Они должны появиться в будущем, включая Золушку. Чем кукольные девочки ему запали в душу? Похоже, сложности в детстве. Касаемо перемещений во времени, знаешь, я сейчас готов поверить во что угодно. В организации Анненербе Еще год назад всерьез рассматривали возможность отправить экспедицию в Тибет. Согласно древним арийским легендам, там находится ось Земли. Ее хотели раскрутить в обратную сторону, чтобы вернуться в 1942 год и избежать поражения под Сталинградом. Согласен, меня тоже смущает нелогичность. Машина времени — грандиозный технологический прорыв. Я представлял себе продукт работы мозга тысяч самых лучших ученых. И ее применяют для резни в Тиргартене. Также мне любопытно, откуда броня у Рауфа. Это ведь твоя работа, джентльмен?» Комаровский кивнул, оба воззрелись на Мэддека. «Мы стараемся максимально обезопасить наше пребывание в другом времени», признался англичанин. «Вот почему я первым делом нашел...» Рауфа дал ему бронежилет и сделал три укола сильнодействующего наркотика, способного на сутки обеспечить оберштурмфюреру отсутствие усталости. Показал удостоверение, внушил уничтожить большевистских агентов. Это личное задание Рейхсляйтера Бормана. И все. Он так хотел вас убить, Лютвиц, что не стал больше ничего спрашивать». В этом прелесть работы на конкретной неделе штурма Берлина. К сожалению, у Рауфа не получилось. А больше привлечь некого. Город отсчитывает последние часы. Пришлось заняться самому и тоже неудачно. Развел бы руками, да не выйдет. Они связаны у меня за спиной. Вольф. Лютвиц вежливо улыбнулся в ответ. «Мне все еще интересно, откуда ты знаешь мое имя?» «Я предлагаю для начала обезвредить бомбы», — ехидно заметил англичанин. «И готов объяснить, как правильно это сделать. А затем мы все обсудим. Вы не возражаете?» С полным спокойствием он окончательно уяснил, как ему поступать дальше.